Глава 18, В полночь я спустился в подземелье своего особняка и вошел в свое родовое хранилище. Точнее, на его управляющий слой. Само хранилище прямо сейчас мне было не нужно. В черноте управляющего слоя ощущались уже пять магов, помимо меня. Не хватало только шинкары, но через пару мгновений она появилась в общем ментальном пространстве, радостно выдохнув. «Успела!» «Какие-то проблемы?» — поинтересовался я. «Нет, просто ехали долго», — отмахнулась девушка. Сегодня все чужаки должны были находиться в своих секторах, и Шинкаре пришлось по диагонали пересечь всю страну. Это только мне система сделала поблажку, я мог управлять ею из дома. Остальным такой роскоши не полагалось. Пока, по крайней мере. «Итак, коллеги», — начал я, — «у меня для вас новости». Во-первых, я нашел центральный объект и привязал его к своей крови. Во-вторых, центр это действительно центр управления. Там есть магическая карта объектов, там я нашел своеобразную инструкцию по эксплуатации. А! восторженно протянул Абихат. Мы больше не будем тыкаться вслепую! Не так просто, хмыкнул я. Скажем так, у нас теперь есть шанс получить ответы на свои вопросы. «Справочник — это не книга и не какая-либо ее вариация, это скорее база данных. Какой запрос ввел, такой ответ и получил». «Ну, хоть так», — сразу оценил сложность Абихат. «То есть теперь наш лидер ты?» — спросил Аргус. «Я предлагал тебе забрать центр», — немедленно отозвался я. «Да, было дело», — миролюбиво согласился Аргус. «Центр, информация, власть!» — многозначительно произнес Лакшти. «Знал бы, забрал бы себе, да только мне его никто не предлагал!» «Да ладно!» — удивился я. «Ты поменял бы свой сектор на центр?» «Сейчас?» — уточнил Лакшти. «Да хоть бы и сейчас!» — ответил я. Не то чтобы я был готов отдать Лакшти центр, но бывший соперник снова начал меня напрягать. И мне хотелось прояснить его позицию хотя бы по этому вопросу. Лакшти молчал несколько секунд, раздумывая. Не, неохотно признал он. Власть это хорошо, но почти два десятка бесхозных объектов дадут роду больше. Ну, значит, лидер я, подвел итог я, возражение, и тишина. Тогда предлагаю сначала сделать то, ради чего я вас сегодня собрал, сказал я. За эти дни я смог кое-что вытащить из справочника, и это даст нам возможность, наконец, перестать метаться по всей стране. Я перевел дух и приказал. Перейти в режим назначения управляющих секторами. Перед глазами появилась карта внутреннего круга. На этот раз на ней были обозначены не только шесть секторов, но и явный кружок центра. «Центр за мной!» — продолжил я. Центральный маленький кружок полыхнул яркой вспышкой после которой его цвет изменился на смесь черного и белого. Это смешение формы было очень похоже на иньянь. точная копия, но близкая. Север Аргус Сидхарт, потребовал я. Северный сектор полыхнул очередной вспышкой и окрасился синим. Северо-запад Нерелакшти — фиолетовый сектор. Юго-запад Шанкара Магади, красный сектор. Юг Абихат Махини, оранжевый. Юго-восток Кришан Дхармотара, желтый. Северо-восток Джина Бхаскара, зеленый. Все, круг замкнулся. И цвета секторов четко разложились по цветофункциональному шару. Только оба полюса, черный и белый, сошлись в одной и той же точке, в центре. Интересно, эти цвета что-то означают? В голосе Джины слышалось только любопытство. «Давайте праздный вопрос потом», — неприятным тоном бросил Лакшти. «Уверен, у нашего нового лидера сюрпризы еще не закончились». «Джина Нерей прав», — мягко сказал я. «Мне тоже очень многое интересно, но, к сожалению, на большую часть ваших вопросов я ответить не смогу. А вот еще кое-что полезное предложу вам прямо сейчас». «Конечно, Шахар, как скажешь», — с ощутимой теплой улыбкой в голосе отозвалась девушка. «Роль управляющего сектором — это тоже власть», — начал я. «И помимо главного пункта управления в центре, есть еще и резервные пункты управления. В каждом секторе». «Показать резервные пункты управления». На общей карте в каждом секторе подсветился один объект. «Показать текущую принадлежность резервных пунктов управления», — продолжил я. Около четырех объектов высветились чужие гербы. На юге, в секторе Махини, и на юго-западе, в секторе Шинкары, резервные пункты управления были бесхозными, а остальные уже были заняты. «Императорский род!» — возмущенно взвыл Аргус. «Вот это подстава, так подстава!» «Джоти не сильно лучше», — хмыкнула Джина. «Махападма», — с непередаваемой интонацией протянул Лакшти. Дхарматаре, кстати, сказочно повезло. Резервным пунктом управления был их объект в свободных землях. «Как специально, а?» — вздохнул Аргус. «Да вы дослушайте», — фыркнул я. «Нет в этом никакой проблемы. Резервный пункт управления можно перенести. Собственно, единственное требование к размещению резервного пункта управления сектором — большой объект». «В пункте управления появится магическая карта, а в родовом хранилище она попросту не поместится. Если у вас есть большие объекты, я могу хоть сейчас перенести резервный пункт управления туда, куда вы скажете». «О, уже легче!» — оживился Аргус. «Только ты мне сначала расскажи, что будет с текущим пунктом управления. И вообще, его хозяева эту самую карту видят? Что-то я не хочу на ровном месте получить такой конфликт с императорским родом». «Скользкий момент. Я не могу прямо сказать, что видит, потому что это означает раскрыть тот факт, что я был в родовом объекте императорского рода. Но и врать нельзя. Ладно, придется юлить». «Судя по тому, что мне поведал непальский чужак, да», — ответил я, — «однако у карты множество режимов». А нынешние хозяева резервных пунктов управления, скорее всего, пользуются только одним из них. И не догадываются при этом, что можно как-то иначе. «Ты это к чему?» — уточнил Аргус. «Я могу оставить им карту в том режиме, который у них сейчас», — пояснил я. «Никакой возможности управления у них не останется, но сама карта никуда не денется. Это будет очень урезанный информационный режим, грубо говоря, но, скорее всего, они не заметят разницы. «Отличный вариант, спасибо», — обрадовался Аргус. «Есть у вас большие объекты?» — спросил я. «У меня нет», — вздохнула Джина. «Я вообще не понимаю, какие из них большие». «А, точно, они же этого не видели». «Показать на карте объекты первого уровня», — потребовал я. На карте подсветились еще несколько объектов в каждом секторе. Как я и предполагал в свое время, большие объекты в основном располагались по краям секторов. Еще несколько расположились на лучах границах секторов. Всего больших объектов было около тридцати. «Показать объекты второго уровня», — скомандовал я. На карте засветились все остальные объекты. Это те, которые мы называем родовыми хранилищами. Три небольшие смежные комнаты. «Показать недействующие объекты», — приказал я. На карте начали тут и там расплываться мутные серые пятна. Теперь я и сам с интересом вглядывался в карту. Два, три, четыре, двенадцать. Я насчитал двенадцать разрушенных объектов. Почти десять процентов системы, и это только во внутреннем круге. Да... Странно не то, что система нуждается в ремонте. Тут скорее надо удивляться тому что она вообще хоть как-то работает. «Много», — констатировал Абихат. «Слишком много для устойчивой работы». «Но ведь работает», — произнесла Шанкара. «Ага, так работает, что аж нас из глубины веков выдернули», — хмыкнул Абихад. «Прямо сейчас мы все равно ничего делать не будем», — напомнил я. «Мы дали китайцам слово, что сначала поговорим с ними. Полный контроль над внутренним кругом мы установили». «В наших секторах без вашей команды ничего сделать теперь невозможно. Даже кровную привязку осуществить. Я считаю, самое время выйти на диалог с Лиангом Сейсун». «Погоди», — вмешался Аргус. «Что значит невозможно осуществить кровную привязку?» «Без твоего разрешения невозможно», — уточнил я. «Сам ты сможешь сделать привязку, как к крови своего рода, так и к крови любого другого рода». «Но если кто-то из нас залезет в твой сектор, у него ничего не выйдет». «А издалека я могу это сделать?» — поинтересовался Аргус. «Совсем обленился?» — усмехнулся я. «Даже съездить лень». «А зачем ездить, если можно не ездить?» — фыркнул в ответ Аргус. «Насколько я понял, ответ из справочника так не получится», — улыбнулся я. «Твое личное присутствие на объекте необходимо при привязке». «Единственное, что в этом смысле даст тебе контроль над тектором, ты точно будешь знать, где находится объект. Не будешь блуждать по лесам несколько дней, а напрямую к объекту придешь. Он тебя сам тянуть к себе будет». «Хороший бонус», — с удовлетворением ответил Аргус. «Шахар, скажи, а где ты сам сейчас?» Неожиданно подал голос Кришан. «Я уж думал, он так и будет молчать сегодня». Наш телепат вообще не особо разговорчив, так что я не удивился. А тут на тебе. — Я у себя дома, — усмехнулся я. — Да, это тоже возможность, которую мне дал справочник. — Справочник? — скептически переспросил Лакшти. — Тогда уж называй честно управляющий артефакт. — Возможности его управления я пока не видел толком, — равнодушно отозвался я. А вот как источник информации он очень даже полезен. Тем не менее, он дал тебе возможность не ездить никуда лишний раз, уперся Лакшти. Да как хочешь, пусть будет управляющий артефакт, отмахнулся я. Тебе так принципиально терминология? Мне не нравится, что ты всячески открещиваешься от власти, серьезно ответил Лакшти. Нет, я отчасти могу тебя понять, я не раз такое видел, но это до добра не доведет, поверь мне, на слово. Ты эту власть для себя обесцениваешь, и, как следствие, не отдаешь себе отчета. В реальных масштабах своей власти. Пфф, вот уж не думал, что Лакшти мне тут лекции по психологии будет читать. «Я тебя услышал», — ровно отозвался я. «Подумаю на эту тему». «Скажи, Шахар», — спросила Шинкара. «Ты можешь передать кому-либо управляющий артефакт?» «Вряд ли», — ответил я. «Он привязан ко мне». «Кровью», — уточнила Шинкара. «Силой». «Ну, то есть теоретически его передача возможна. — сделала вывод девушка. — Нет, ты не подумай, я не претендую. Просто, если с тобой что-то случится, то артефакт вы все равно не получите, — усмехнулся я. — Он в моем родовом хранилище лежит. И привязка не аннулируется с моей смертью. Или вы даже моего еще не рожденного ребенка ради власти прикончите. — Ты прекрасно знаешь, что нет, — спокойно ответила Шанкара. — Но и завязывать всю систему на жизнь одного человека неправильно. Без тебя все окажется зря. Все наши усилия, все перерождения — все. «Тебе чем-то не нравится вторая жизнь?» — хмыкнул Лакшти. «Я не об этом», — с досадой ответила Шинкара. «Девочки, вы слишком многое на себя берете», — снисходительно произнес Лакшти. «Сначала Джин рвалась на поиски приключений, вопреки всему, теперь ты Шинкара». Поймите одну простую вещь. Мы лишь инструмент. Если миру нужно, он найдет способ нас использовать и защитить. А если мир потеряет свои инструменты, то мы и сделать-то ничего не сможем. Вам дали жизнь. Радуйтесь. Что-то Лакшти сегодня прям фантастически общителен. Не без налета его фирменного высокомерия, но вещи-то он дельные говорит. Особенно меня фраза про защиту зацепила. Я уже знаю, что моя Шакти в виде защитного покрова не абсолютно. Мне надо видеть и осознавать опасность. Но даже так она все равно почти чит. И обнаружил я этот режим Шакти чуть ли не в первую очередь. Тоже влияние мира. А ведь не удивлюсь, если так. Ладно, не время и не место для праздных рассуждений. «Коллеги, давайте договоримся так», — подвёл итог я. Когда вы привяжете к себе большие объекты в своих секторах, звоните. Я перенесу резервные пункты управления в эти объекты. Присутствие остальных для этого не обязательно. Я смогу сделать это сам. Спасибо, Шахер, ответил Аргус. И еще одна просьба к тебе, Аргус, добавил я. Договорись, пожалуйста, о встрече с китайцами. У тебя же остались каналы связи с ними. Не вопрос сделаю, ответил Аргус. Наверное, сопровождать тебя попросишь. «Как минимум в этот раз да», — подтвердил я. «Если я приду один и заявлю, что лидер индийских чужаков теперь я, это будет смотреться несколько сомнительно». «Согласен, не надо создавать лишние поводы для напряженности», — ответил Аргус. «Тем более надуманные. Я договорюсь с ними и позвоню тебе». «Спасибо», — улыбнулся я. «Тебе спасибо. Ты очень сильно облегчил жизнь нам всем». «Спасибо, спасибо», — отозвались остальные. На удивление, даже Лакшти присоединился к благодарностям. На этом мы и разошлись. Время позднее, а половине чужаков еще домой ехать. Появятся у них вопросы, зададут отдельно. Никому из них я никогда не отказывал в разговоре. Выйдя во двор, я бросил взгляд на звездное небо. Мне до сих пор было непривычно видеть этот перевернутый полумесяц. Но сегодня даже он был в тему. Появилось четкое ощущение, что первый этап моей новой жизни завершен. Худо-бедно, но мы взяли под контроль всю свою часть древней системы. Теперь можно двигаться дальше. Следующий этап начнется со встречи с Лиангом Сэйсун. И мне безумно любопытно, что же расскажет нам китаец при встрече.